Письмо 22. -е. ЗМЕЙ ВЕЧНОСТИ Я хочу сегодня говорить с вами о вечности. Пока я не перешел сюда, я никогда не мог уловить этой идею. Я мыслил в границах месяцев, годов и столетий. Теперь же я вижу полное протяжение круга. Вхождение в материю и исхождение из нее есть не более чем сокращение и расширение сердца эго, с точки зрения вечности они также относительно коротки. Вам земная жизнь кажется долгим периодом, такой же казалось она мне, но теперь она мне не кажется такой. Часто говорят: если бы я мог снова прожить свою жизнь, я поступал бы так-то и так-то. В действительности нельзя вновь переживать ту же жизнь, как нельзя сердцу вернуться вспять и повторить прежний толчок, но можно приготовиться для ближайшей жизни. Предположим, что вы испортили ваше существование. Большинство людей повинны в этом, если смотреть с точки зрения их высшего идеала. Но каждый человек, умеющий думать, должен усвоить определенный опыт который он только и может унести с собой. Он может, вернувшись в солнечный свет другой земной жизни, не помнить подробностей своего прежнего опыта, хотя некоторые люди в состоянии помнить их благодаря достаточной подготовке и сосредоточенной воле, но наклонности каждой данной жизни, ее побуждения и желания почти во всех случаях переносятся в следующую жизнь. Вы должны отвыкнуть от привычки смотреть на настоящую жизнь как на единственную, отвыкнуть от мысли, что жизнь за гробом будет бесконечным существованием в одном состоянии. Вы не смогли бы вынести бесконечного существования в тонкой материи внутреннего мира, так же, как не могли бы вечно жить в той плотной материи, в которой вы заключены сейчас. Вы почувствовали бы утомление, вы не выдержали бы этого». Навладейте вполне идеей ритма, все существа подчинены закону ритма, даже боги, хотя в более грандиозной форме, чем мы, с более значительными периодами прилива и отлива. Мне не хотелось оставлять землю, я боролся до конца». Но теперь я вижу, что мой уход был неизбежным. Если бы я начал свою борьбу раньше, я подготовил бы свое судно для более продолжительного плавания. Но когда весь уголь и вся вода вышли, необходимо было войти в гавань. Возможно оснастить даже маленькую жизненную ладью для более продолжительного жизненного странствования, чем назначенное 60-70 лет. Но в таком случае нужно быть экономным с углем не расточать воды, найдутся люди, которые поймут, что вода есть влага жизни. Многим не нравится мысль, что жизнь после смерти не есть вечно длящиеся движение вперед в духовных мирах, хотя очень мало кто из протестующих имеет понятие, о чем они говорят, когда толкуют о духовных мирах. Вечно длящаяся жизнь возможна для всех душ, это так, но невозможно двигаться в одном направлении. Эволюция идет по кривой, вечность есть круг, змей, заглатывающий свой собственный хвост. Пока вы не согласитесь, входите-выходите из плотной материи, вы никогда не научитесь преодолевать материю. Есть люди, которые могут оставаться в ней и выходить из нее по своей воле, и притом настолько, насколько они сами захотят, но это не те, кто убегают от жизни в ее плотной форме. Я в прежние времена боялся того, что называл смертью. Здесь есть такие, кто боятся того, что они называют смертью, нового рождения в земном мире. Здесь много тех, кто также мало знают о ритме, как большинство на вашем берегу. Я встречал мужчин и женщин, кто даже не знали, что они снова вернутся на землю, кто рассуждали о великой перемене, как люди земли рассуждают о смерти и обо всем, что находится по эту сторону, как о недоказанном и даже неподлежащем доказательству. Как видите, это очень трагично, хотя и нелепо. Когда я в свое время узнал, что скоро умру, я решил унести с собой и память, и философию, и разум. А теперь я хочу сказать вам что-то, что может быть удивит вас». Есть некто, написавший книгу под названием «Закон психических феноменов», и в этой книге он говорит о двух частях ума, названных им субъективной и объективной. Он говорит, что субъективный ум не способен на индуктивное рассуждение, что субъективный ум принимает любую посылку, данную ему объективным умом, и исходя из этой посылки может рассуждать с безукоризненной логикой но что он не может проникнуть за посылку, что он не может рассуждать в обратном направлении. Теперь я должен напомнить вам, что в том состоянии материи, в котором нахожусь я, люди ведут преимущественно субъективную жизнь, так же, как люди на земле живут преимущественно объективной жизнью. И так как люди находятся здесь в субъективном состоянии, они и рассуждают, исходя из посылок, уже данных им в течение их объективного существования на Земле. Вот почему большинство проживающих в западных странах, где идея ритма или перевоплощения непопулярна, переходят сюда с установившейся мыслью, что они больше не вернутся в земную жизнь, они продолжают рассуждать, исходя из данной им посылки. Конечно, ваше представление о невидимых мирах не изменит сути вещей. Те, кто не верит в новое рождение, все равно не смогут избежать ритма возрождения, но они держатся за свое верование до тех пор, пока ритм отлива не подхватит их и не заставит вновь погрузиться в физическую материю, но не подготовленными и не уносящими с собой почти никакого воспоминания о жизни в этом мире. Сюда они принесли воспоминания о земной жизни только потому, что ожидали подобного перенесения памяти. Многие жители Востока, которые всегда верили в перевоплощение, вспоминают свои прежние жизни, потому что они были уверены в возможности помнить их. Да. Когда я понял, что вскоре должен буду покинуть землю, я наложил на себя зарок. Я решил сохранить воспоминания о моем приходе сюда, как и о последующем уходе отсюда. Конечно, я не могу поклясться, что буду все помнить, когда снова вернусь в физическую материю, но я принял это решение и уверен, что достигну некоторого успеха, если мне только удастся найти подходящую мать». Она будет подходящей, если и ей будет близка мысль о перевоплощении, и в особенности, если она знала меня в моей последней земной жизни как пропуск, чтобы я мог заявить ей в детстве, что я и есть тот самый пропуск, которого она знала, и чтобы она не журила меня и не загоняла моих воспоминаний внутрь своими сомнениями и скептицизмом. Я уверен, что многие дети приносят воспоминания о своей здешней жизни, но что эти воспоминания впоследствии теряются из-за постоянного внушения окружающих, что они впервые видят земной мир, что они вновь созданы и так далее. На самом деле вечность неизмерима, и миры, в которых мы живем, содержат в себе несравненно больше того, что может сниться рядовым учителям наших детей». Если бы только вы могли ухватить идею бессмертной жизни и крепко держаться за нее, если бы вы мыслили себя как существо без начала и без конца, Вы могли бы начать много нового, стоящего усилий. Это удивительное сознание, уверенность в вечности. Малые трудности на самом деле кажутся малыми тому, кто мыслит о себе в границах миллионов лет. Можно сколько хотите прибавлять Биллионы и триллионы, но идея останется той же. Цифры являются лишь символом большого количества, будь то годы или денежные знаки. Ни один миллионер не знает в точности, сколько у него денег в данное время, ибо следует учесть и проценты, и потому их число всегда приблизительно. То же самое и с бессмертием. Не думайте о себе, что вы прожили миллион или триллион лет, но думайте, что вы воистину бессмертный без начала и без конца. Человек, сознающий себя богатым, богаче того, который подсчитывает свои деньги и не имеет значения, будет ли эта сумма велика или мала, сохраняйте же сознание вечности и работайте в этом сознании. На сегодня довольно